Глава 53. Даниил повез Зою домой, а она поймала себя на мысли, что он действительно хороший человек, добрый. Он мог отнестись формально к своему подчиненному. Ведь многие так и делают, выжимают с работника все, что могут, а когда у того проблемы, выбрасывают на обочину. Иногда откупаются, чтобы совесть не мучила. А тут отправил специалистов машину скорой помощи за своим бухгалтером, и к Зое относится нормально. Нужно будет, кстати, проверить счет, а то неудобно получилось. Только вот одинокий он никак не найдет свою судьбу, и детей, как она почувствовала, у него нет своих. «Даниил, а почему вы не женитесь?» «Не нужно вам было бы одному оставаться. Моя невеста еще под стол пешком ходит, а если честно, был дважды женат. То недоразумение, что меня приворожило, я не считаю». А вторая жена, как я понял из вашего намека, готова меня убить ради денег. Знаете, третьей попытки я не выдержу. А почему вдруг вы спросили об этом? Просто вам нужно иметь семью, и ребенка пора родить. Даниил только вздохнул. Даниил, я вот вижу рядом с вами женщину. Кстати, она из вашего окружения, может, даже работает с вами. Более конкретно смотреть – это нужно настраиваться. Но присмотритесь – То ли Ксана, то ли Ксюха, что-то такое послышалось. «Ксана, говорите? Интересно!» – ответил Даниил и задумался. Через минуту они уже подъехали к дому. Зоя попрощалась и пошла к своему подъезду. Она с этими хлопотами даже не зашла в свое кафе и не узнала у Павла, как его дела, с кем он все-таки встретил Новый год, с мамой или со своей девушкой. Придя домой, она отчиталась перед своими домашними, что и как прошло. Зое казалось, что без них она уже не представляет себе дальнейшей жизни, что они ее семья. Они подшучивали друг над другом. Лилит уже не была такой строгой. «Ты иди кушай, а потом я тебе новость расскажу», — сообщил дом. «Я же рассказала, что обедала с Данилом, А что за новость? Аделаида Марковна будет проездом в Москве и хотела бы сегодня заехать в гости. Ты не возражаешь?» «Как я могу возражать? Это же ее квартира!» — удивилась Зоя. Ну, как тебе сказать, все, кто здесь проживал, проживают временно, как и ты, арендуя квартиру на определенных условиях. Иногда задерживаются, как, например, Аделаида Марковна. Ты разве не заметила, что все ее вещи, кроме как в ее спальне, исчезли из квартиры? Я не рассматривала особо, так, постельные принадлежности, некоторые вещи для кулинарных изысков и все. Да, я заметил, ты не любитель рыться в шкафах, засмеялся дом. «Да, я этого не люблю. А долго она приезжает?» «Нужно же в магазин сходить, что-то приготовить. Кстати, что она любит больше всего?» «Блины с икрой. Это самое любимое у нее. Это по праздникам. А еще блины со сметаной, ну и курицу запекала. Она приедет часа через два». «Ой, тогда я побежала в магазин за баночкой икры и за курочкой», – заторопилась Зоя. «Хорошо, что супермаркет был рядом». Через сорок минут Зоя уже вернулась, зарумянившись от мороза и быстрой ходьбы. Быстро смазала курочку своими любимыми специями, шприцом наколола раствором соли, начистила картошку и сунула все в духовку на небольшой огонь. Сама же начала готовить тесто на блины. «Уважаемый дом, Аделаида Марковна, когда будет? А то я не знаю, жарить блины или нет. Ой, как бы я хотела, чтобы и ты с нами за столом сидел!» «Я и буду, незримо, как всегда». Аделаида Марковна будет минут через сорок. Кстати, оказывается, она будет не сама, а с гостем, предыдущим жильцом», – ответил дом. «Так нельзя же никому заходить сюда», – удивилась Зоя. «Никому, кроме тех, кто проживал здесь до конца аренды. А их очень немного», – объяснил дом. «И ты не предупредил, что будет мужчина, уважаемый дом?» «Так, курица в духовке, блины пожарю быстро, а сейчас я в душ и приведу себя в порядок. Гостей нужно не только блинами встречать», – засуетилась Зоя. Она быстро подобрала, во что оденется, встречая гостей. «Да, еще и на кухне нужно готовить. Ах, как неловко получается! И что же этот уважаемый дом молчал?» Она быстро ополоснулась, заколола волосы, чтобы, если что, быстро вынуть эти заколки. Достала из гардероба свой традиционный наряд – юбку и блузку. «Нужно будет хоть платье какое-то для таких случаев купить», – подумала она. А сама уже ставила разогреваться сковородку. Не успела она дожарить стопку блинов, как услышала звонок в дверь. На пороге стояла Аделаида Марковна в манто под старину, а может оно и было старинное. А сзади нее стоял высокий симпатичный мужчина, на вид ровесник Зои, «А там кто его знает, этих ведьмаков?» У него были светло-русые волосы до плеч, аккуратно зачесанные, правда, с заметной сединой, и корей глаза. «Проходите, раздевайтесь, меня зовут Зоя», представилась она мужчине. «Владимир», представился мужчина, что для Зои было совсем уж неожиданно. Она предложила гостям раздеваться, мол, они тут и все и без нее знают, а сама быстро юркнула в свою комнату переодеваться. И пока гости переобувались и раздевались, из комнаты вышла совсем другая Зоя. Видно было, что Владимир ею залюбовался. «Чувствую уже по запаху, Зоя Николаевна. Ты знаешь, чем меня встречать. И блины, и запах курицы. Приятно, когда тебя ждут. Курочка еще долго будет готовиться. Мы с Володей пока в свои комнаты зайдем на пару минут, а потом я помогу накрыть на стол». Володя раньше занимал ту комнату, в которую Зоя старалась не заходить. Она была полна разной атрибутики, разобраться с которой до конца у Зои не доходили руки. Так, по мере необходимости. Но через полчаса все дружно накрывали на стол. Причем Зоя накрыла снова на всех присутствующих. Угощение всем понравилось. И курочка, и салат, и все, что успела приготовить Зоя. «Зоя, мы с Володей здесь ненадолго, до завтрашнего вечера. Мне нужно взять некоторые книги, которые я верну через неделю через Лилит. Кстати, это ты связала ей платье. Очень красивое». «У нас с Володей дела в Австрии. Заехал вспомнить свои дни обучения. Я ведь его сменила. Как у тебя продвигается учеба?» «Уважаемый дом, ты какому способу перемещения учишь, Зою?» «Аделаида Марковна». «Зоя уже может открывать портал, и у нее получается с каждым разом все дольше его держать. И вообще, она очень трудолюбивая и добросовестная ученица», – похвалил ее дом. «Значит, действительно способная, ведь от тебя обычно не дождешься слова похвалы», – заметил Володя. «Кто бы жаловался», – отшучивался дом. А Зоя рассматривала тем временем гостя. «Интересно, сколько ему лет? Очень симпатичный мужчина». — подумала она и вспыхнула, ведь он мог прочитать ее мысли. Как бы в ответ на это Владимир слегка улыбнулся, но как-то по-доброму. «Я пойду поставлю еще чайник и помою посуду», — быстро поднялась Зоя и поспешила на кухню, чтобы скрыть свое смущение. «Я помогу», — также подхватился Володя и взялся за тарелки. Зоя еще больше смутилась. «Как девочка совсем?» — подумала она. На кухне она мыла тарелки, а Володя их протирал. Потом он отнес и разложил тарелки, а Зоя дожарила еще несколько блинов. — Ну, я сыта. Это пусть Володя доедает и Михейка. — Ты его хоть кормишь? — спросила Аделаида Марковна. — Я не кормлю, он сам успевает. Лилит говорит, он уже в жилетку скоро не влезет, хотя я и с запасом вязала, — засмеялась Зоя. — Зоя, не хотите перед сном прогуляться? — предложил Владимир. «С удовольствием. Правда, мне нужно будет переодеться. В этой блузке будет прохладно». «Конечно, не лето», — согласился Владимир. Они вышли на улицу и пошли через сквер к торгово-развлекательному центру. «Давно я в Москве не был, соскучился. Правда, я сам из Петербурга, но попал сюда, как мне тогда казалось, просто случайно». «Вы читаете мысли, Володя?» — спросила Зоя. «И вы будете читать». «Просто дом не научил вас их скрывать от таких, как вы. Вас интересует, сколько мне лет?» «Я не скрою. Много. Очень. По паспорту, конечно. А так, столько, сколько вы сейчас видите». «Не все понятно, как это, но я еще учусь», прокомментировала Зоя. «И всю жизнь будете учиться, уж поверьте мне. И я просто знаю, что вы не уйдете из квартиры раньше, чем вы учитесь». — Мы с Аделаидой Марковной сейчас едем в австрийскую национальную библиотеку. Там нам нужно посмотреть один фолиант, кое-что уточнить. При возвращении назад, если вы не против, я снова к вам заеду. — Я не против, — улыбнулась Зоя своей чарующей улыбкой.